Часть вторая. Тима, Вот во что мне предстояло превратиться. Это был вестник смерти, знак того, что мы покинули ткань человеческого порядка и нас вот-вот сотрут с бытия. Я чувствовала, как память девушки по имени Грей исчезала, вскоре зверь сокрушит ее, не оставив ничего. Я рассыпалась, растворялась, разлеталась. Чувство было такое, будто волокна, из которых состояло мое естество, медленно распутывались под взглядом монстра. Я спрашиваю, каким-то образом я что-то услышала, голос которому здесь не было места. Я спрашиваю тебя: на самом деле это был не голос, а нечто донесшееся из места, расположенного так же далеко, как и центр земли. Должно быть оно было связана с духовными жилами. Ты мой мастер! тело взвыло, сообщаю, что кто-то где-то заключил контракт. В меня хлынула невероятная жизненная сила, заменяя каждую мою клетку. Она продолжила расти, Намного превышая пределы человеческого сосуда и пробуждая мое сознание, несмотря на то, что должна была быть мертва. А так вот почему Серки сказал это в моем сне. Наверное, потому что малая уже совсем рядом. В таком случае, так, о ком он говорил, была судьбой, от которой я не могла сбежать. Конец уже близок. Надеюсь, судьба будет к тебе благосклонна. Кончики пальцев горели от энергии, каждый вдох отзывался огнем во всем теле. Я открыла глаза и информация, количество которое в тысячи раз превышало привычную мне норму, хлынуло в мозг. Ему, насыщенному энергией, удалось с ней совладать. Я позволила потоку информации захлестнуть меня и активировала тайный знак на спине. Я не знала, как долго продолжилось моё падение. Время и пространство здесь с трудом поддавались определению. Учитель, вероятно, предположил бы, что время полностью остановилось, пока я была мертва. Его тело продолжило падать в пустоту подо мной. «Учитель!» Он не ответил. Я знал, что если ничего не сделаю, то он погибнет. Ни один человек не мог устоять перед этим монстром. Его взгляд раздавит душу учителя и обратит в ничто, как и мою до этого. «Какой смысл сдерживаться, Грей?» — донесся пронзительный голос из-под моего правого плеча. «Ад! Снимай печать! Теперь у тебя наверняка получится!» Не нужно было спрашивать, что он имел в виду. Невообразимое количество магической энергии толкало меня вперед однако я дрожила, словно перепуганный олень. «Я... Шевелись, Грей! Но ведь ты... Неважно! Ты покинула свою деревню! Пора уже стать храбрее!» Упреки кубика, который был моим единственным другом, что-то зажгли внутри меня. Я вложила все свои эмоции в правую руку, и кубик растворился в вихре света. «Грей. Тьма. Рейв. Страсть. крейф, Жажда. Дипрейв. Лишение». Слова Арии и самовнушения сами с собой слетали с моих губ. Однако я не вошла в привычное состояние транса. Впервые тайные техники, которые берзак Блэкмор вбил в мою голову, сработали не так, как мне хотелось. Но я все равно продолжила, как он меня учил. Энграйв! Запечатлись. In me во мне! Псевдоинтеллект отключен. Скорость сбора магической энергии превысила пороговое значение снятие ограничителя второго уровня! Голос сада, как обычно, стал механическим. Это означало, что его псевдоличность отключилась, чтобы выбрать как можно больше маны из окружения. Несмотря на то, что магическая энергия Альбиона была не такой, как на поверхности, поглощал ее безо всяких проблем. Печать круглого стола оценка ситуации. Нет! Мне едва удалось сохранить последние ограничения на святом копье. А могила, For You! Для тебя! Магическая энергия, не сумев высвободиться, хлынула обратно в магические цепи, разрывая плоть, что их окружала. Из моего правого плеча брызнула кровь. Если бы не сила, проникшая в меня, я бы умерла. Чувствуя тепло крови, которое струилось по правой руке, я высвободила настоящее имя копья. Ранга, Копье сияющее!» Впервые я произносил его с таким отчаянием. Мою руку окружил яркий свет. Это было якорь, удерживавший целостность мира. Башня на краю света. Благородный фантазм типа антикрепость, который не должен был существовать в этой эпохе угасшего таинства, с ревом ожил. Менят! На краю света! На несколько секунд яму забвения заполнила сияние копья. Все молекулы воздуха сгорели вместе с магической энергией, и затем копье издало негромкий звук. Я услышала его, несмотря на оглушительный рев, и поняла, что он означал. Звук последнего удара, который невозможно было обратить, треснувшие стены стеклянного замка, разбившегося сердца, которое мне никогда не удастся собрать воедино. Свет копья исчез так же быстро, как и появился, даже ему не удалось навредить монстра, обитавшему на дне этой ямы. Свет лишь отвлек его внимание. Меня это устраивало. Устремившись вниз, я подхватил учителя и залетел в пещеру, которая открылась в яма забвения. Я приземлилась на колени. Ах, меня будто целиком пропустили через мясорубку. Ощущения были в сто раз сильнее, чем при болях роста. Внешне я уже ничем не отличалась от нее. Теперь же, подключившись к таинству, мое тело начало меняться внутри. Чуждые органы не были образованы из уже существующих клеток. С каждым вдохом магическая энергия наполняла мою грудную полость, словно магма. Однако все это сейчас не имело никакого значения. Я должна была кое с кем поговорить. Ад. Чего? Отозвался он. Если закрыть глаза, на усталость его голоса звучал он почти так же, как и обычно. Ты что, плачешь? Нет, я не плачу. Я покачала головой, но при этом все поняла. Как бы Ад не пытался скрыть это от меня, я знала, что произойдет. Каким-то чудом он смог сохранить эту форму. Я осознавала, что долго она не продержится. Если бы я сняла печать круглого стола, от этого странного говорящего кубика ничего бы не осталось. Грей. Учитель смотрел на меня с напряженным выражением лица так, будто не знал, что сказать. Когда он уже научится не делать такое лицо? Иногда я действительно считала его дураком. Хотелось сказать ему, что он не сделал ничего плохого. Мы вошли в этот лабиринт, прекрасно понимая, что нас и наших друзей будет ждать смерть. С его стороны было глупо думать, что это путешествие обойдётся без жертв. Я решил сменить тему и озвучить то, чего он не мог сказать. «Учитель, кажется, последняя слуга в Пятой войне за Святой грааль ответила на зов. У меня не получилось заставить себя произнести слова «король Артур», но учитель знал, что я имела в виду. Жители твоей деревни всегда верили в возвращение короля былого и грядущего. Даже в институте Атлас безосновательно полагали, что король Артур однажды будет призван вновь. Ставшие бессмысленными молитвы моей деревни наконец-то были услышаны. Я снова изменилась. Все было так же, как и десять лет назад, когда я лишилась своей внешности. Что же со мной будет дальше? Учитель отвел взгляд, словно приняв какое-то решение. От. Эй, что с лицом? Хотя погоди, ты же всегда так выглядишь. Прости. При звуке голоса от до губа у учителя дрогнула, будто он готов был разрадаться. Должно быть, учитель был таким с самой юности. Сейчас это выглядело не так очевидно, но лишь потому, что он стал лучше в актерской игре. Грей, все в порядке, учитель, сказала я, заставив себя улыбнуться. Меня охватило легкое чувство гордости за то, что мне удалось это сделать, пусть даже улыбка продержалась недольше секунды. Простите, а тоже немного устал. Вы пока идите. Я понял. Учитель кивнул, поднялся на ноги и пошел прочь. Я знала, что Хартли ждал его и поэтому должна была последовать за ним. К счастью, сила, которую излучило мое тело, никуда не исчезла, более того, она, похоже, росла с пугающей скоростью. Ты продержишься еще немного ради меня, сказала я, глядя учителю вслед. Как скажешь, моя дорогая! Ответ отдавал был до более нежным, его саркастичный голос сопровождал меня 10 лет. Интересно, смогла бы я выжить без него в своей деревне до появления учителя. Кажется, именно он научил меня, что жить — это не только вдыхать воздух. Мало бы очень часто, не так ли?» «Ага, согласен». Я уже давно не слышала такое искреннее слово Хадда. «Прости, глупая Грей, я немного вздревну». «Хорошо». Я кивнула и встала, кубик превратился в косу, но от больше ничего не сказал. Я старалась не думать о том, что, возможно, больше никогда не услышу его голос. Нужно было сосредоточиться на причине, по которой мы вошли в этот лабиринт. Наша команда поклялась преуспеть во что бы то ни стало. Ай. Я прижала руку к животу и задумалась над тем, как долго смогу оставаться в таком состоянии. Я поспешила за учителем, благодаря другу за то, что он сохранил форму косы и не оставил меня без оружия. «Этот цвет! должна быть, она высобдела копья!» Отозвалась Лувия, не сводя глаз с противника, угольно-чёрной колесницы, которую тянули за собой через пустоту два драконих скелета. «С чем они там сражаются? Точно не с Фейкер, ведь ее благородный фантазм все еще здесь!» — сказал Сейген. Все три мага уже видели благородный фантазм Грей, и поэтому знали про его разрушительную мощь. Он уничтожил замок прямо у них на глазах. «Трудно сказать. Мы же в Альбионе. Здесь может произойти что угодно». «Алловия!» — закричал Сейген, расправив крылья тайного знака. Он оттолкнулся от стены ямы, вероятно, воспользовавшись искусством танго, и подхватил девушку. Ловия доверилась интуиции и высвободила свои драгоценные камни. В яме запахло озоном. «Кал!» Еще больше разноцветных лучей устремилось в сторону противника, однако все они, как и предыдущие, отскочили от колесницы, не нанеся никакого урона. Она как будто была неуязвима. Однако Ловия слышала от Райны, что Азаки только удалось ее повредить. Значит, способ уничтожить защиту из эпохи богов все таки существовал. Чем старше было таинство, тем сильнее оно становилось, но это правило применялось лишь к таинству той же природы. Магия драгоценных камней вбирала, как правило, невероятные вещи и превращала их в нечто, чем Луви могла управлять. Камни, которые впитали одержимость людей, переходя из рук в руки, позволяли ей использовать еще более сильную магию. Возможно, им удастся нанести урон скелетам драконов, но этого все равно было мало, чтобы их победить. Как я и ожидала, все наши силы уходят только на то, чтобы просто остановить её. Спокойно заключила Лувия. Каждая атака колесницы лишила девушку драгоценных камней, даже при поддержке Сайгена и Флю запасы Лувии стремительно таяли. Интересно, чем сейчас занята лорд Элмилой II и его ученица? Что они потеряют, когда встретят Хартлиса в глубинах Эльбиона? Надеюсь, они не забыл про мой подарок. Подумала Лувия. Когда они впервые встретились, она решила, что он был худшим из магов, презренным нью-эйджером, который упрямо держался за таинство, несмотря на свою неспособность раскрыть их секреты. Однако он смог проявить себя. Лови никогда прежде не думала, что кому-то удастся произвести на нее хорошее впечатление, вскрыв ее магию и показав, как она может развиваться. «Поэтому я верю в твой успех, наставник!»